Удар гонга, раздавшийся со стороны огромного зала, вызвал у всех не чувство облегчения. Сьюзен и Джули осторожно спустились. Перил не было и присоединились к остальным несчастным, которые уже сидели за длинными столами. Подали завтрак состоявший в основном из первоклассного мясного блюда, которое могло сделать честь любой гостинице. Но за исключением доктора Хелли и доктора Брэмуэлла, с аппетитом поглощавших еду, поскольку уже, по-видимому, привыкли к тюремному заключению, никто к ней не прикоснулся. Все потихоньку пили кофе и гоняли по столу кусочки хлеба, В зале царила атмосфера тайной вечери. Распели они завершить трапезу, как в зал вошли Морро и Дюбуа. С улыбкой и небывалой учтивостью они поздоровались со всеми присутствующими, пожелали им хорошего утра и выразили надежду, что их узники хорошо отдохнули ночью. Когда с любезностями было покончено, Морро в удивлении поднял брови. Насколько я вижу, двое из наших новых гостей, доктор Барн и доктор Шмидт, отсутствуют. — Ахмед, — сказал он, обращаясь к одному из своих помощников в белых одеждах, — спроси у них, не будут ли они полезны и не присоединятся ли к нашему обществу? Прошло пять минут, и в зале появились ученые, оба в помятой одежде, будто они в ней спали, что, собственно говоря, соответствовало истине. Не бритые, в чем Моро мог винить только самого себя, ибо это по его указу в их номерах выпивки было в избытке. Возможно, ему просто не была известна та уважительная репутация, которой пользовались в Сан-Диего и в Калифорнийском университете Лос-Анджелеса эти двое, где мастерами в области вакхического застолья. После весьма продолжительного молчания Морро сказал «Еще одна мелочь. Я бы попросил вас всех... Поставить свои подписи. «Абрахам, будь любезен!» Дюбуа, понимающий, кивнул головой, взял целую пачку бумаг и обошел стол, положив перед каждым из десяти заложников отпечатанное письмо, конверт и ручку. подлец Что это все значит?» Слова, безусловно, принадлежали профессору Барна. Я ставшему еще грубее, чем обычно. Здесь же копия письма, которые я только вчера вечером написал своей жене. Слово в слово, уверяю вас, вам остается только расписаться. Провалиться мне на месте, если я это сделаю. Лично меня ваша реплика не трогай отозвался Мород. — Я попросил вас подписаться под письмами только для того, чтобы ваши близкие знали, вы здоровы и находитесь в безопасности. Подписывать письма будете по очереди. Ручку сразу же отдаете Абрахаму. — Благодарю вас. — Миссис Райдер. — То с ума сошли? — Сошла с ума, мистер Морро? — переспросила она с натянутой улыбкой. «Почему вы так решили?» «А вот почему». Он положил перед нею конверт адресом вверх. «Это вы написали?» «Да, конечно, мой почерк». «Благодарю вас». Он перевернул конверт, и она увидела, что он разрезан с трех сторон. У нее во рту сразу же пересохло. Морро открыл конверт, Разгладил его и показал на маленькое сероватое пятое. Этот лист первоначально был совершенно чистым, но существуют химические составы, которые делают видимым любой текст, чем бы он ни был написан.